Глава одиннадцатая. Барберен. «Если бы я не торопился в Париж, я бы долго, очень долго прогостил у Лизы. Нам столько нужно было сообщить друг другу, объясняться на том языке, на котором мы с ней говорили, было нелегко. Лизе хотелось рассказать мне о том, как она жила в Дрызи, как привязались к ней дяди и тетка, у которых своих детей не было» о своих играх, прогулках и удовольствиях. Я, в свою очередь, расспросил ее о том, что пишет отец, и рассказал ей все, что со мной произошло за время нашей разлуки. Мы проводили время в бесконечных прогулках втроем, вернее, в пятером, потому что Капи и Кукла принимали участие во всех наших развлечениях. По вечерам, если не было сыра, мы усаживались возле дома,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 Мы найдем его в два часа. Улица Муфтар невелика. А если он уже вернулся в Шаванон? Придется ему писать, ждать ответа. А как мы проживем это время, если у нас не будет ни гроша в кармане? Можно подумать, что ты совсем не знаешь Парижа. Неужели ты позабыл каменоломню Жентильи? А я прекрасно помню, как чуть не умер в Париже от голода. Мы снова вышли на ту дорогу,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 Мало походил на день ухода. Погода стояла пасмурная, холодная. Ни солнца, ни цветов, ни зелени по краям дороги. Наступала осень, и с нею пора осенних туманов. Теперь нам на голову с высоких стен летели не лепестки левкоев, а сухие пожелтевшие листья. Однако печальная погода мало влияла на мое настроение, радость переполняла меня». Мысль о том, что я скоро обниму мать, свою родную мать, а отец назовет меня своим сыном, опьяняла меня. Зато матья, по мере того, как мы приближались к Парижу, становился все грустнее и грустнее, и часто в продолжении нескольких часов не произносил ни слова. Он ничего не говорил мне о причине своей грусти, а я, понимая, что он боялся предстоящей разлуки, не хотел повторять то, в чем уверял его не раз, то есть, что мои родители и не подумают нас разлучать. Только когда мы подошли к Парижу и остановились позавтракать недалеко от заставы, мать неожиданно сказал, «Знаешь ли ты, о ком я сейчас думаю?» «О ком?» «О Гарафоле!» «Что, если он вышел из тюрьмы?» Я ведь не знаю, на какой срок он осужден. Возможно, теперь он свободен и вернулся к себе домой. Мы будем искать Барберена на улице Муфтар, то есть в том же квартале, где живет Гарафоли. А вдруг мы с ним случайно встретимся? Он мой хозяин и дядя. Он, вероятно, захочет взять меня снова к себе, и тогда я не смогу от него избавиться. Ты боишься попасть в лапы Барберена... И можешь представить себе, как я боюсь попасться к Гарафоли. Увлеченный своими мечтами, я совсем забыл о Гарафоли. То, что мне сказал Матия, было вполне реальной опасностью».